Глава 26. Поначалу я ничего не ощутил. Затем мне почудилось даже не знаю, что словно перед внутренним взором на секунду открылись дальние дали со смутно знакомыми домами и улицами. Заснеженными улицами. Видение было столь мимолетным, что я не успел проанализировать детали. Сияние начало меркнуть. Не знаю, чем подпитывался тубус, но это была чужая энергия. Умирающий одаренный не умеет генерировать ки. Вспышка и полное исчезновение ауры. Оператор не дышит. Тяну проектор на себя и понимаю, что устройство удерживается в пазах специальными фиксаторами. Вожу пальцами по подставке, случайно нащупываю выпуклость кнопки, жму. Раздается тихий щелчок. Четыре зажима раскрываются одновременно. Осторожно извлекаю тубус, положив кусоригаму на стол. Перчатки вымазаны кровью, и это смотрится жутковато, но я сейчас думаю о другом. В моих руках очень дорогая вещь, уникальная, я бы сказал. Из-за проектора я пережил много неприятных моментов, а убыток впал в кому, балансируя на грани жизни и смерти. Теперь это мой трофей. Как минимум я смогу выгодно перепродать артефакт, но перед этим надо убедиться, что эта штуковина подчиняется ясновидцам. Мои способности очень похожи на те, которыми владела мертвая женщина. И этот образ... Чуйка меня не подводит. Проектор откроет новые возможности, если я научусь им управлять. «Ладно, уговорили. Заверните два». «Вот только сейчас надо разобраться со старшей рептилией, Виктором. Насколько я понимаю, адепты тайных знаний крайне редко обладают даром, но это не означает, что они не умеют драться и не владеют какими-нибудь хитрыми побрякушками предтечь. Выхожу в коридор. По идее, у меня остался один противник, но этот человек управляет кораблем. Убивать нельзя, тогда мы рухнем вниз». «В теории я могу сделать себя проницаемым, но существует вероятность провалиться под землю, и, как прикажете оттуда вылезать, в правой руке кусаригама, в левый тубус, неспешно приближаюсь к трапу. Частный дирижабль, принадлежащий черному оку, не идет ни в какое сравнение с монстрами, бороздящими воздушный океан на пассажирских маршрутах». Там гондолы составляют единое целое с оболочкой. Наличие трех-четырех здоровенных палуб норма. Здесь у нас две палубы, скромные габариты, теснота и предельный минимализм. Никакого намека на роскошь, присущую уровнем первого класса. Замираю у нижней ступеньки. Вслушиваюсь в звуки дирижабля. Мерно гудит двигатель, вращающий роторы на пилонах. Шелестит воздух, перегоняемый по вентиляционным трубам. И больше ничего. Я такое не люблю. Мне показалось, что по пандусу поднималось три человека. А ошибаюсь я крайне редко. Профессия не позволяет. Прячу тубус под лестницу. И начинаю неторопливое восхождение, размотав цепь на метровую длину. Груз теперь на правом кулаке, а рукоять камы в левом, на обратном хвате. Случись чего, можно использовать как обычный нож. Трап крутой и узкий, ограждение металлическое. Ступаю бесшумно. На всякий пожарный делаю голову и верхнюю часть туловища проницаемыми. И это спасает мне жизнь. На предпоследней ступеньке что-то щелкает, срабатывает хитроумная ловушка, и через мою голову летит дротик, выброшенный пружинным устройством. Краем глаза отмечаю дверцу небольшого лючка в переборке. Сразу после выстрела лючок закрывается, а на меня нападает упырь в маске. Упырь вооружен танто. На автомате пропускаю его вперед, выставив натянутую цепь. Перехватываю и обматываю кисть. Веду противника по кругу и заваливаю вниз, выломав руку. Камой по вене, грузом по голове. Тело обмякло. Чтобы не разматывать цепь, делаю ее проницаемой. Рука мертвеца падает на ковер. Выпрямившись, изучаю помещение. Салон с двумя рядами скошенных вниз иллюминаторов. Дверь, ведущая в двигательный отсек. Возвышение в дальней части, на которое ведут две ступеньки. Площадка огорожена бортиком. Это и есть рубка управления. Обзорные окна, два кресла, приборная панель. Человек в кресле. Спиной ко мне поглощен штурвалом, высотометрами и датчиками давления. Когда я поднялся по ступенькам, он все еще сидел, хотя слышал мои шаги. «Не стесняйтесь, молодой человек», — раздался голос рептилии. «Вам доводилось бывать на капитанских мостиках дирижаблей?» «Нет», — честно признался я. «Как и большинству людей». Сокрушенно вздохнул Виктор. Все мы пользуемся благами цивилизации, но не задумываемся над механикой происходящего. Бросаю взгляд за окно. Рубка устроена таким образом, чтобы открывать авиатору передний, боковой и нижний обзоры. Половина мостика этакая полусфера, сложенная из прозрачных шестигранников. Внизу простирается заснеженный никополь. С высоты птичьего полета даже фабричные трубы не выглядят столь отвратительно. Дым смешивается с тучами и порождает смог. Прислушиваюсь к себе. Точнее, пытаюсь уловить скрытое движение ки в пространстве. Ничего нет. Либо сидящий в кресле человек-бездарь, либо мне еще предстоит осваивать навык отслеживания себе подобных. Делаю шаг вперед. «Застываю в метре от авиатора. Обычные дирижабли оснащены рулями высоты и курса. Они работают от набегающих воздушных потоков», — сообщил Виктор. «Здесь, как видишь, один штурвал, но он поворачивается куда угодно. Центральный шар с каббалистическими вставками, чтоб ты понимал. Приходится учитывать скорость, углы поворота и множество других параметров». «Садись». — приказал я, — иначе умрешь. Виктор передвинул какой-то рычаг, и мы стали подниматься к самым облакам. Повышает ставки, мудак. Не держи меня за идиота, мальчик. Голос рептилии избавляется от вкратчивых ноток. Я слышу сталь. Ты прикидываешь шансы на успешную посадку. Нет, ты не сядешь без моей помощи. Вероятнее всего разобьешься в жилом массиве. Или движки угробишь. А еще можно переборщить с контролем давления. Так что убивать меня невыгодно. Но ты это сделаешь, как только получишь желаемое, верно? Без вариантов. Я даже не стал спорить. Парадокс. Вздохнул Виктор. Я хочу жить, поэтому не посажу дирижабль. Ты не будешь летать бесконечно, возразил я. Еда, вода, топливо... Сам понимаешь? Конечно. Давай заключать сделку. Обдумываю свое положение. Сделка должна подкрепляться гарантиями. Неважно, кто кому и что пообещает. Я могу завалить рептилию на земле. Ему ответить нечем. Мы оба погибнем, сказал я. Удивительно точное наблюдение. В голосе собеседника прозвучал сарказм. И какие у меня варианты? Помереть от твоего ножечка либо забрать тебя с собой на тот свет? Второй вариант выглядит предпочтительнее. Что ты предлагаешь? Вступай в наши ряды. Для тебя почти ничего не изменится, разве что получишь мощное прикрытие. Проблемы закончатся. Будешь выполнять наши задания. У меня есть идея получше. Шагнув за спину Виктору, я накинул ему цепь на шею, перехватил поудобнее и начал душить. Сектант захрипел, попытался просунуть под звенье пальцы, но я держал крепко и продолжал сдавливать. Мужик побагровел, попытался ударить меня кулаком, но я поставил блок и продолжил свое черное дело. Через несколько минут тело обмякло. Увидев расползающуюся под ногами лужу, я отступил вправо. Дирижабль больше не набирал высоту. Авиатор сместил рули, и я понял, что мы летим по нисходящей траектории, прямиком на скопление высоток в рабочем районе. Что ж, оно и к лучшему. Выбегаю в накренившийся салон, пулей спускаюсь по трапу, выхватываю из-под нижних ступенек тубус и возвращаюсь на мостик. «Нет, мы не падаем. Корабль изменил угол наклона, винты продолжали работать, но все выглядело так, словно мы идем на посадку. Точнее, врезаемся в одно из фабричных общежитий. Я не просто так стоял за спиной рептилии. Переговоры с теми, кто пытается меня убить, я не веду. Вместо этого я наблюдал за действиями авиатора, срисовывал показания приборов». Наматываю кусаригаму на локоть. Усаживаюсь вместе с проектором в свободное кресло. В ноздри бьет запах мочи, но это мелочи. Главное сейчас провести дирижабль по касательной, вон к той крыше. Если траекторию я рассчитал правильно, аппарат обогнет две пятиэтажки, перелетит через кирпичный забор и врежется в груду металлолома на территории машиностроительного завода. Меня это уже не касается. В жилых помещениях дирижабля довольно тепло. Растегиваю куртку. Берусь за штурвал и начинаю маневрировать. Виктор пытался задурить мне мозги сложностью управления, но это было враньем. Крутишь штурвал по часовой стрелке, смещаешься вправо, против часовой влево. Двигаешь колесо вокруг центрального шара, меняются вертикальные углы. Ничего сложного, если вдуматься. Винты на пилонах регулируемые, они-то и управляют кораблем. Датчики, высотомеры и прочие циферблаты, они, безусловно, важны. Но я не собираюсь сажать аппарат, потому что не справлюсь с этой задачей. Руль чувствительный. Я это понял, когда чудом разминулся с фабричной трубой. К этому моменту со мной уже пытались связаться воздушные диспетчеры — И прочие официальные лица. Передатчик разрывался от сигналов вызова наземных служб. А вот и заветная крыша. Так, пора застегиваться. На улице холодновато. Тень гондолы накрывает плоскую крышу девятиэтажки с выростами лифтовых шахт и вентиляционными грибками. По моим прикидкам до поверхности крыши метров пять. Но это я набросил с учетом двух уровней гондолы. Еще немного — пора. Делаю себя проницаемым и проваливаюсь вниз, сквозь перекрытие и дно гондолы. Становлюсь материальным уже в полете. Группируюсь, падаю в снег. Выпускаю тубус. Серпку с кусарегамы скрывается в рыхлой массе. Ух, прямо как в детстве. Прыгаешь с какой-нибудь верхотуры в сугроб и возишься там, пока родители не потащат обратно. Это воспоминание из первой жизни, задолго до того, как в наш поселок пришли римляне и всех вырезали, а меня угнали в рабство. С тех пор я разучился играть и наслаждаться снегом. Утратил интерес. Поворачиваю голову вправо. Дирижабль несется к свалке, как по расписанию. Уверен, что по факту крушения начнут проводить расследование, Обнаружат трупы следы насильственной смерти. Даже определят тип оружия. При этом никто не догадается, что убийца проходит сквозь стены, а не, скажем, телепортируется. Я бы подозревал именно прыгунов. Очищаю кусаригаму от крови, аккуратно смываю. Достаю из внутреннего кармана изогнутый чехол, надеваю на серп. Это у меня на случай, если нет рюкзака. Кама слишком острая, порежет любую ткань, включая нейлон и полиамид. Дальше надо обвязать себя цепью на поясе, пропустив груз через ременную петлю, а чехол с камой засунуть в задний карман. Куртку застегнуть. Все. Теплая одежда отлично маскирует оружие, и я не буду привлекать внимание правоохранителей. Записывайте лайфхак, вдруг пригодится. Что, что пойм отсюда?» Меня заинтересовала кубическая надстройка с обшарпанной местами проржавевшей дверью. Дергаю за ручку, предсказуемо заперто. Просовываю голову сквозь полотно. Так и есть, выход на лестницу. Проникаю внутрь, спускаюсь на два пролета и упираюсь в решетку. Здесь уже все солидно, висит амбарный замок. Мне плевать. Просачиваюсь в подъезд... Иду на условно верхний этаж и вызываю лифт. Господи, как уныло все выглядит. Голубые стены, исписанные трехбуквенной мудростью, оплавленная кнопка вызова, жестянка-пепельница в углу. Длиннющий коридор с рядами деревянных дверей, за которыми, я так понимаю, обитают сельские работники завода. Зарешеченная лампа под потолком. Лифтовая кабина производит совсем удручающее впечатление. Застарелая вонь, следы неубранные и засохшей блевотины, продавленные и выжженные кнопки этажей. Стены изрисованы и старапаны, местами заляпаны чем-то сиреневым. Еду вниз. Мне повезло. Население общаги разбрелось по цехам, и здание казалось необитаемым. Если у этих люмпанов имеются дети а ведь наверняка имеются, то они в школах и детских садах. Камеры наблюдения в таких местах не стоят. Когда я выходил в полумрак первого этажа, прогремел мощный взрыв. Ударная волна была столь сильной, что со стен посыпалась штукатурка. Я прикинул расстояние до предполагаемого места падения дирижабля, Километры или около того. В любом случае баллоны наполняются инертным гелием, а это давление. Разрушил оболочку — получив взрыв. Все логично. Выхожу из подъезда. Осматриваюсь. И понимаю, что единственный способ уехать из этой Клоаки — угнать чужую тачку. А знаете, что пугает меня в этой истории больше всего? Тачка всего одна. И это жуткий Редван — по сравнению с которым даже «Запорожец» покажется лимузином.